Глава 41. «Вы хотите сказать, что моего сына убили из-за какого-то призрака?» Этот вопрос задал ей Дин Прайс. Но когда Аманда пули неслась в машине по тёмной автомагистрали в сторону посёлка Гриттенвуд, в голове постоянно звучало то, что говорила ей в тот день Мэри Прайс. Дин служил в армии, воевал. Только после того, как Дин уволился из армии, они оба начали понемногу сближаться. Дин всегда был практическим человеком, решальщиком проблем. В тот момент Аманда заметила, что это не та проблема, которую вообще кто-то может решить. Но теперь гадала, так ли это. Юного Майкла Прайса убили из-за того, что Чарли Краптри так и не нашли. Загадка его исчезновения по-прежнему отбрасывала на все свою черную тень, заставляя страдать ни в чем не повинных людей. А это проблема, которую все-таки можно решить, разве не так? Если у тебя есть соответствующая подготовка и железная воля если тебе незачем больше жить». В отделе полиции, в котором они встретились, Мэри сообщила ей, что Дин три дня назад ушел из дому, и с тех пор от него нет никаких известий. Его телефон выключен, и совершенно непонятно, что у него на уме. «Все будет хорошо», — твердила себе Аманда. Она уже проверила. Пола в его гостиничном номере не было, но это лишь означало, что он наверняка в доме своей матери. А на ее телефонные звонки не отвечает. Скорее всего, потому что после недавних событий просто не хочет с ней общаться. Так что беспокоиться не о чем. Но это был голос логики, а прямо сейчас Аманда слышала совсем другие, более громкие голоса. Темный ландшафт за окнами машины сразу напомнил про тот кошмарный сон, который так часто ей снился, и она уже начала испытывать панический страх опоздать, который этот сон всегда после себя оставлял. Человек попал в беду, и не факт, что она успеет добраться до него вовремя. Потянувшись к телефону, укреплённому на приборной панели, Аманда набрала Двайера. «Куда вы, чёрт возьми, пропали?» воинственно поинтересовался тот. «Еду в гритон вот Аманда вкратце рассказала, что узнала от Мэри Прайс. «Господи Иисусе!» — опешил Двайер. «А нельзя было дождаться меня!» «Нет времени. Я уверена, что всё в порядке, но хотела как можно быстрее попасть туда. Оставайтесь на линии, я дам вам знать, если вы мне понадобитесь». «Я всё равно сейчас кого-нибудь пошлю!» Она ненадолго задумалась. «Я не против!» Какой-то автомобиль перед ней ехал слишком медленно. Аманда обошла его по обочине, втопив педаль в пол и, не обращая внимания на возмущённый рёв сигнала позади. Но тут слева вдруг показался поворот на Гриттенвуд, и она резко свернула с двух полоски, практически не замедлив ход. Дорога впереди сузилась. Автомобиль трясся и подскакивал вокруг неё, молотя шинами по ухабам и выбоинам. Впереди понемногу проступал силуэт посёлка, столь же погружённого во тьму и безлюдного, как и в прошлый раз. А за ним — ещё более тёмная масса леса. Сердце забилось чаще. Через минуту Аманда уже была возле дома, рядом с которым стояла машина Пола Адамса. Подкатила к ней, затянула ручник и сдёрнула мобильник с передней панели. «Я на месте». «Есть что?» Тут его машина. Выбравшись из-за руля, она присмотрелась к дому. «В прихожей горит свет». «Все равно, пока не отключайтесь. Будет сделано. И не наделайте каких-нибудь глупостей». Аманда вдруг вспомнила, с какой жестокостью обошлись с Билли Робертсом и тот ужас, который испытала, едва не столкнувшись лицом к лицу с сотворившим сотворившимся это чудовищем. «Не волнуйтесь, не наделаю». Продолжая прижимать телефон к уху, она направилась по дорожке к входной двери. Постучала, но не стала ждать ответа, просто повернула ручку и обнаружила, что дверь не заперта. Ярко освещенная прихожая была пуста. «Пол!» — позвала она. Ответа не последовало. «Что там происходит?» — послышался из телефона встревоженный голос Двайера. «Минутку». Аманда присмотрелась через прихожую к открытому дверному проему кухни. Света там не было, но она ощутила, как с той стороны тянет сквозняк. Прошла туда. За распахнутой задней дверью расстилалось угольно-черное море заросшего сада. «Задняя дверь открыта!» Аманда шагнула за порог. Было трудно различить подробности, но чёрная стена леса по-прежнему смутно вырисовывалась на фоне почти чёрного неба. Тьма была почти полной. «Опер группа уже в пути», — сообщил ей Двайер. «Отлично», — подумала Аманда, «поскольку поняла, что ей явно понадобится помощь. Самой тут никак не справиться. Абсолютно исключено, чтобы она сунулась в этот лес в одиночку». Но в то же самое время совсем другая мысль неотвязно грызла где-то в глубине головы. И хотя она никак не могла знать этого точно, но почему-то всё равно знала. Подкрепление не успеет прибыть вовремя. Аманда поймала себя на том, что уже несколько секунд недвижимо стоит на заднем крыльце, не в силах шагнуть в траву и двинуться к неумолимой черноте за ней. Она поёжилась. И хотя мозг приказывал сделать шаг, тело не откликалось. «Успокойся», — приказала она себе. Этот голос ожог, как пощечина. На миг показалось, что это голос отца, но нет. Это был просто ее собственный голос. «Кто-то нуждается в тебе». «Да», — осознала Аманда, — «вот к чему все сводится. Она больше не была маленькой девочкой, лежащей в постели посреди ночи, боясь темноты и ожидая кого-то, кто спасет ее. Она сама была тем, кто приходит на чей-то зов». «Вы еще тут?» — спросил Двайер. «Здесь я», — отозвалась Аманда а потом убрала телефон от уха и быстро направилась через сад к лесу.